Роберт Говард. Цикл Коナン, классическая сага. Башня слона. Глава 1. Факелы тускло горели на празднествах в Мауле, где ночью воры Востока устраивали карнавал. В Мауле они могли пьянствовать и реветь сколько им заблагорассудится, потому что честные люди избегали этого квартала, а стражники, которым хорошо платили грязными монетами, не мешали их развлечениям. По кривым немощёным улицам с кучами мусора и грязными лужами шатаясь ревели пьяные гуляки. Сталь сверкала в тенях, где волка хотилось на волка, и из темноты доносился пронзительный женский смех, звуки драки и борьбы. Свет факелов взловеще лился из разбитых окон и широко распахнутых дверей, и из этих дверей, как удар в лицо, неслись затхлые запахи вина и грязных потных тел, шум выпивох и удары кулаков по грубым столам, обрывки непристойных песен. В одном из этих притонов веселье гремело до низкой закопчённой крыши, где собрались негодяи в трепье и лохмотьях всех мастей. Скрытные воры кошельков, коварные похитители, воры с быстрыми пальцами, надменные смельчаки со своими шелюхами, крикливые и голосистые женщины, одетые в пошлые наряды, преобладали местные жулики, темнокожие и темноглазые заморцы с кинжалами у пояса и коварством в сердце. Но были здесь и волки из полудюжены народов других земель. Был там и гигантский гиперборейский отступник, молчаливый и опасный, с широким мечом пристёгнутым к его огромному, но исхудалому телу, ведь в Мауле люди носят сталь открыто. Был там и шимицкий фальшивомонетчик с крючковатым носом и завитой иссиня-чёрной бородой. Была здесь и бретунская девка со смелыми глазами, сидевшая на коленях у рыжеволосого гундерца, бродячего солдата-наёмника, дезертира из какой-то разбитой армии. А толстый, грубый негодяй, чьи непристойные шутки вызывали всё общее веселье, был профессиональным похитителем, прибывшим из далёкого Кота, чтобы учить похищению женщин-заморцев, которые от рождения владели этим искусством лучше, чем он когда-либо мог достичь. Этот человек перестал описывать прелести намеченной жертвы и сунул морду в огромную кружку с пенящимся элем, издув пену с толстых губ, сказал: «Клянусь белым, богом всех воров, я покажу им, как красть девок. Я переправлю ее через заморскую границу еще до рассвета, и там будет ждать караван. Триста сребреников обещал мне граф Афира за стройную молодую бретонку из лучшего сословия. Мне потребовались недели скитаний по пограничным городам, притворяясь нищим, чтобы найти ту, которая, как я знал, мне подойдет». «И как же она хороша!» Он послал воздушный поцелуй. «Я знаю лордов в Шеме, которые готовы обменять на нее секрет башни слона», сказал он, возвращаясь к Элю. Прикосновение к рукаву туники заставило его повернуть голову и нахмуриться. Он увидел высокого, крепко сложенного юношу, стоявшего рядом с ним. Этот человек был так же неуместен в этом логове, как серый волк среди грязных крыс из сточных канав. Его дешёвая туника не могла скрыть жёстких, грубых линий его мощной фигуры, широких тяжёлых плеч, массивной груди, тонкой талии и мощных рук. Кожа его была смугла от загара, глаза голубыми и пылающими, широкий лоб венчали взъерошенные чёрные волосы. На поясе висел меч в потёртых кожаных ножнах. Катянец невольно отпрянул назад, ибо этот человек не принадлежал ни к одной из известных ему цивилизованных рас. "Ты говорил о башне слона", сказал незнакомец, говоря по-заморски с чужеземным акцентом. "Я много слышал об этой башне. В чём её секрет?" Отношение парня не казалось угрожающим, и смелость котянца подкреплялась зелимы и явным одобрением слушателей. Он преисполнился чувства собственной важности. "Тайна башни слона", воскликнул он. "Да любой дурак знает, что жрец Яра жрёт там с огромным драгоценным камнем" который люди называют сердцем слона, и в этом секрет его магии. Варвар некоторое время переваривал услышанное. Я видел эту башню, сказал он. Она стоит в большом саду, вздымаясь над уровнем города, окружённая высокими стенами. Я не заметил стражников. На стены легко взобраться. Почему никто не украл этот секретный драгоценный камень? Готианец с широко раскрытыми глазами уставился на простоватого незнакомца, затем разразился оглушительным издевательским гоготом, к которому присоединились и остальные. «Ха-ха-ха-ха! Слушайте этого язычника!» — прорычал он. «Он хочет украсть драгоценность Яры! Слушай, парень!» — сказал он, грозно повернувшись к незнакомцу. «Я полагаю, ты какой-то северный варвар!» «Я кеммерец!» Но ответил чужеземец совсем недружелюбным тоном. Ответы его манера мало что значили для котянца. В королевстве, лежащем далеко на юге, на границах Шема, он имел лишь смутное представление о северных красах. "Так да слушай и учись мудрости, парень", сказал он, указывая кружкой на расстроенного юношу. "Знаю, что в Заморье, а особенно в этом городе дерзких воров больше, чем где бы то ни было в мире, даже в Коте". Если бы смертный мог украсть драгоценный камень, будь уверен, его бы уже давно украли. Ты говоришь о том, чтобы взобраться на стены, но взобравшись ты быстро пожелаешь вернуться обратно. Ночью в саду нет стражи по очень веской причине. Там нет охранников людей, но в сторожевой камере в нижней части башни стоят вооружённые люди, и даже если ты пройдёшь мимо тех, кто бродит по саду ночью, ты всё равно должен пройти через солдат. Потому что драгоценный камень хранится где-то в башне наверху. Но если человек может пройти через сады, возразил Киммириц. Почему он не может подойти к драгоценному камню через верхнюю часть башни и таким образом избежать солдат? Котянец снова уставился на него. Нет, вы только послушайте его, крикнул он с издёвкой. Этот варвар-орёл, который полетит к украшенному драгоценными камнями краю башни, которая находится всего в 150 футах над землёй, с округлыми сторонами, глажещим полированное стекло. Кимирийце гляделся смущённый рёвом издевательского смеха, которым было встречено это замечание. Он не видел в этом особого юмора и был слабо знаком с цивилизацией, чтобы понять её неучтивость. Цивилизованные люди более невежливы, чем дикари, потому что знают, что могут быть невежливыми, не получив при этом, как правило, удар, способный расколоть череп. Он был озадачен и раздосадован, и, несомненно, удрал бы, устыдившись, но котианец решил его еще больше раз задорить. «Давай, давай!» — крикнул он. «Скажи этим беднягам, которые были ворами еще до того, как ты появился на свет, скажи им, как ты украл бы драгоценный камень!» Всегда есть способ, если желание сочетается с храбростью, коротко ответил Киммириц, покраснев. Котянец воспринял это как личное оскорбление. Его лицо стало багровым от гнева. "Что?" прорычал он. "Ты смеешь говорить нам о наших делах и утверждать, что мы трусы? Проваливай! Убирайся из глаз моих!" И он с силой толкнул Киммирица. "Ты издеваешься надо мной, а потом поднимаешь на меня руку?" Проскрежетал Варвар. В нём мгновенно вскипела ярость, и он ответил на толчок ударом руки, отбросив обидчика назад к грубо сколоченному столу. Эль выплеснулся через край кружки, и котянец взревел от ярости, хватаясь за меч. "Пёс языческий!" прорычал он. "За это я вырежу твоё сердце!" Сверкнула сталь, и толпа с диким криком расступилась с дороги. При этом они умудрились прокинуть единственную свечу, и каморка погрузилась в темноту, нарушаемую грохотом опрокинутых скамей, барабанной дробью ног, криками, проклятиями людей, налетающих друг на друга и одним пронзительным воплем агонии, который разрезал весь этот шум словно острым ножом. Когда вновь зажгли свечу, большинство гостей вышло через двери и разбитые окна, а остальные сгрудились за штабелями винных бочонков и под столами. варвара нигде не было центр комнаты оказался пуст если не считать изрезанного тела котианца кемириец с безошибочным инстинктом варвара убил этого человека в темноте и не разберихи глава 2 яркие огни и пьяное веселье остались позади кимириеца Он сбросил рваную тунику и шёл сквозь ночь голый, если не считать набедренной повязки и сандалий с высокими ремешками. Он двигался с гибкой лёгкостью огромного тигра, его стальные мышцы пульсировали под смоглой кожей. Он вошёл в часть города, отведённую под храмы, со всех сторон они сверкали белизною в звёздном свете, снежные и мраморные колонны, золотые купола и серебряные арки, святилища мириад странных богов Заморы. Он не стал ломать над ними голову. Геммиди знал, что религия Заморы, как и все религии цивилизованного давно оседлого народа, была запутанной и сложной, потерявшей большую часть первозданной сути в лабиринте формул и ритуалов. Он часами сидел на корточках во дворе философов, слушая споры теологов и учителей, и уходил в тумане недоумения, уверенный только в одном, что все они тронуты умом. Его боги были простые и понятные. Кром был их главным Он жил на Большой горе, откуда посылал гибель и смерть. Призывать Крома было бесполезно, потому что он был мрачным, диким богом и ненавидел слабаков. Но он придавал человеку храбрость с рождения, волю и силу убивать своих врагов, что, по мнению кеммерийца, было всем, чего можно ожидать от любого бога. Его ноги в сандалиях не издавали ни звука на сверкающей мостовой – Ни одного стражника не было видно, ибо даже воры Мауля сторонились храмов, где, как известно, нарушители были обречены. Впереди он увидел вырисовывающуюся на фоне неба башню слона. Он задумался, гадая, почему она так названа. Похоже, никто не знал. Кимиреец никогда не видел слона, но смутно понимал, что это чудовищное животное с хвостом как спереди, так и сзади. Это сказал ему один странствующий шемит, клявшийся, что видел таких зверей тысячами в стране гирканейцев. Но все знали, что эти шемиты редкостные лжецы, во всяком случае в Заморье слонов не было. Мерцающий ствол башни холодно поднимался к звёздам. При свете солнца постройка сияла так ослепительно, что мало кто мог выдержать её блики, и люди говорили, что она возведена из серебра. Хана была круглой, в виде тонкого идеального цилиндра высотой в 150 футов, и её обод сверкал в звёздном свете огромными драгоценными камнями, которыми она была усыпана. Башня стояла среди разросшихся экзотических деревьев сада, возвышавшегося над уровнем города. Сад окружала высокая стена, земля за ней понижалась. Там также находилась ещё одна стена. В башне не светились огни, казалось, в ней не было окон, по крайней мере, выше уровня внутренней стены. Только драгоценные камни высоко вверху мерцали в свете звёзд. За более низкой или внешней стеной густо рос кустарник. Кеммериец подкрался поближе и встал рядом с барьером, измеряя его взглядом. Она была высока, но он мог подпрыгнуть и зацепиться за стену пальцами, а потом с лёгкостью перемахнуть через неё. Он не сомневался, что таким же образом сможет преодолеть и внутреннюю стену, но он колебался при мысли об опасностях, которые, как говорили, подстерегают его внутри. Эти люди были для него странными и загадочными, они не из его рода, даже ни одной крови с более западными бритуницами, ни медицами, катианцами и аквилонцами, чьи культурные тайны приводили его в ужас в прошлые времена. Народ Заморы был древним, и, судя по тому, что он видел, очень злым. Кеммериец подумал об Яре, верховном жреце, который совершал жуткие убийства внутри этой украшенной драгоценностями башни. И волосы кимирийцев встали дыбом, как он вспомнил историю, рассказанную пьяным придворным, как Яра рассмеялся в лицо враждебному принцу и поднял перед ним светящийся драгоценный камень, и как из этого нечистивого артефакта выстрелили ослепительные лучи, охватив принца, который закричал и упал, превратившись в иссохший чёрный комок, который превратился в паука, метавшегося по палате, пока Яра не наступил на него пяткой. Не часто выходил Яра из своей волшебной башни и всегда для того, чтобы причинить зло какому-нибудь человеку или народу. Король Заморы боялся его больше, чем смерти, и все время пьянствовал, потому что страх этот был сильнее, чем он мог вынести в трезвом виде. Яра был очень стар. Столетия, говорили люди, и добавляли, что он будет жить вечно из-за магии его драгоценного камня, который люди называли сердцем слона, ведь его жилища окрестили башней слона. Кемериец, поглощённый этими мыслями, быстро прижался к стене. В саду кто-то проходил мимо, шагая весьма размеренно. Варвар услышал ляск стали. Значит, в конце концов по этому саду ходил стражник. Кемериец ждал, надеясь услышать, как он пройдёт снова на следующем круге, но над таинственным садом царила тишина. Наконец, любопытство одолело его. Легко подпрыгнув, он ухватился за стену и, держась одной рукой, взлетел на самый верх. Лежа в широком выступе, он смотрел вниз, в широкое пространство между стенами. Рядом не росло ни одного куста, хотя у внутренней стены он увидел несколько аккуратно подстриженных растений. Звёздный свет падал на ровную траву, а где-то недалеко журчал фонтан. Кимириус осторожно опустился во внутренний двор и вытащил меч, оглядываясь по сторонам. Его охватила дикая паника от того, что он стоит беззащитный под голым звёздным светом, и лёгкими шагами двинулся по изгибу стены, держась в её тени, пока не поравнялся с кустарником, который он приметил. Затем он быстро побежал к нему, низко пригнувшись и чуть не споткнулся о чью-то фигуру, которая скрючилась у края кустов. Бегло оглянувшись по сторонам, он понял, что врага по крайней мере не видно, и он наклонился поближе, чтобы осмотреться. Его зоркие глаза даже в тусклом звёздном свете разглядели крепко сложённого мужчину в посеребрённых доспехах и гребенчатом шлеме королевской гвардии Замории. Рядом с ним лежали щиты, копья, и быстрый взгляд дал понять, что мужчину задушили. Варвар беспокоенно огляделся. Он знал, что этот человек должно быть тот самый стражник, которого он слышал, когда прятался у стены. Прошло совсем немного времени, но за этот промежуток безымянные руки протянулись и с темноты и лишили жизни солдата. Напрягая глаза во мраке, он увидел движение в кустах у стены. Киммерийец скользнул туда, схватившись за меч. Варвар издавал шума не больше, чем пантера, крадущаяся в ночи, но человек, которого он преследовал, всё же услышал. Киммерийец смутно разглядел огромную фигуру у стены и почувствовал облегчение от того, что это по крайней мере человек. Затем парень быстро повернулся со вздохом, похожим на панику, сделал первое движение вперёд, сжимая руки, а затем отпрянул, когда клинок кимирийца поймал звёздный свет. В течение напряжённого мгновения ни один из них не говорил, оба оказались готовыми ко всему. "Ты не солдат", наконец прорычал незнакомец. "Ты такой же вор, как и я". "А кто ты?" спросил кимириец подозрительным шёпотом. Таурус из Немедии. Кемирийец опустил меч. Я слышал о тебе. Люди называют тебя принцем воров. Ему ответил низкий смех. Таурус был высок, как кемириец, но тяжелее. Он был больше брюх и толст, но каждое его движение обладало изысканностью и энергичностью, которая отражалась в острых глазах, живо сверкавших даже в свете звёзд. Он был босяком и нёс моток тонкой прочной верёвки, завязанной узлами через равные промежутки. "Кто ты?" прошептал он. "Конон, киммериец", ответил варвар. "Я пришёл найти способ украсть драгоценность Яры, которую люди называют сердцем слона". Конон почувствовал, как огромный живот мужчины сотрясается от смеха, но это была не насмешка. «Ха-ха-ха! Клянусь белым, богом воров!» — прошипел Таурус. «Я думал, что только у меня хватит смелости попытаться сделать это. Эти заморийцы называют себя ворами. Хе-ба, Конан, мне нравится твоя смелость. Я никогда не делил ни с кем приключения, но, клянусь белым, мы попытаемся сделать это вместе, если ты согласен». «Значит, ты тоже охотишься за драгоценным камнем?» «А как же!» Я вынашивал планы несколько месяцев, но ты, я думаю, увлёкся внезапным порывом, друг мой. Это ты убил солдата. Конечно. Я перемахнул через стену, когда он был на другой стороне сада, спрятался в кустах. Он услышал меня или подумал, что услышал что-то? Когда спотыкаясь, он подошёл, было совсем несложно обойти его сзади, внезапно схватить за шею и лишить его никчёмной жизни. Он был как большинство людей, полуслепым в такой-то темноте. У хорошего вора глаза должны быть как у кошки. Ты совершил одну ошибку, сказал Конан. Глаза Тауруса гневно сверкнули. Я? Я ошибку? Невозможно. Надо было оттащить тело в кусты. И это говорит новичок мастеру своего дела. Они не сменят караул до полуночи. Если кто-нибудь из них сейчас придёт и увидит тело, они сразу же побегут к Яре, разглашая новости и дадут нам время убежать. Если же они не найдут его, то продолжат бить по кустам и поймают нас как крысу в ловушку. Ты прав, согласился Конон. Итак, приступаем, а то мы теряем время в этом клятом споре. Во внутреннем саду стражи нет. Человеческая я имею в виду, хотя есть часовые ещё более смертоносные. Именно их присутствие так долго сбивало меня с толку, но в конце концов я нашёл способ обойти их. А как насчёт солдат в нижней части башни? Старый Яра живёт в комнатах наверху. Этим путём мы придём и уйдём, я надеюсь. И не вздумай спрашивать меня, как это сделать. Я придумал способ. Мы прокрадёмся вниз через вершину башни из-за душным старого яру, прежде чем он сможет наложить на нас какое-нибудь из своих проклятых заклинаний. По крайней мере, мы попытаемся. Это шанс превратиться в паука или жабу против богатств и власти мира. Все хорошие воры должны знать, как идти на риск. Я пойду так же далеко, как любой человек, сказал Конн, снимая сандалии. Так, да, следуй за мной. И повернувшись, Таурус подпрыгнул, ухватился за стяну и подтянулся. Гибкость этого человека была удивительной, учитывая его габариты. Казалось, он почти скользил по краю ограждения. Конан последовал за ним, и распластавшись на широкой вершине, они заговорили осторожным шёпотом. "Я не вижу света", пробормотал Конан. Нижняя часть башни выглядела точно так же, как и та, что виднелась из сада. Идеальный сверкающий цилиндр без видимых отверстий. Там есть хитроумно сконструированные двери и окна, ответил Таурус. Но они закрыты. Солдаты дышат воздухом, который поступает сверху. Сад представлял собой расплывчатое пятно тени, где пушистые кусты и низкие раскидистые деревья темнели в свете звёзд. Насторожённая Икона ощущала ауру ожидающей угрозы, которая витала над ним. Он чувствовал горящий взгляд невидимых глаз и улавливал тонкий запах, от которого короткие волоски на шее инстинктивно вздыбились, как напрягается охотничья собака при запахе давнего врага. "Следуй за мной", прошептал Таурус. "Держись позади, если тебе дорога жизнь". Сняв с пояса нечто похожее на медную трубку, Немедейт легко опустился на газон внутри стены. Конн он был рядом, меч наготове, но Таурус оттеснил его назад, ближе к стене и показал, что не собирается продвигаться вперёд. Вся его поза выражала напряжённое ожидание, а взгляд, как и у Конна, был устремлён на тенистую массу кустарника в нескольких ярдах от него. Кустарник колыхался, хотя ветерок утих. Затем из колеблющейся тени вынырнули два огромных глаза, а за ними в темноте сверкнули другие огненные искры. Львы. пробер металл Конон. Да, днём их держат в подземных пещерах под башней. Вот почему в этом саду нет стражников. Конон быстро сосчитал глаза, пять которых я заметил, возможно, ещё больше в кустах. Они нападут в мгновение ока, замолчи, прошептал Таурус и отошёл от стены, осторожно, словно ступая по лезвию, поднял тонкую трубку. Низкий рокот донёсся из теней. и пылающие глаза двинулись вперед. Конан чувствовал огромные слюнявые челюсти, хвосты с кисточками, хлещущие по коричневым бокам. В воздухе повисло напряжение. Кеммериц сжал меч, ожидая атаки и непреодолимого стремительного движения гигантских тел. Затем Таурус поднес трубку к губам и мощно дунул. Длинная струя желтоватого порошка вырвалась из другого конца трубки и мгновенно образовала густое зелено-жёлтое облако, которое опустилось над кустарником, заслонив горящие глаза. Таурус поспешно отбежал к стене. Коннн смотрел, ничего не понимая. Густое облако скрыло кустарник, и из него не доносилось ни звука. Что за туман? тревожно спросил Киммериец. Смерть, прошептал Немедиец. «Если поднимется ветер и понесет его обратно на нас, мы должны бежать через стену. Но нет, ветер еще не утих. Порошок постепенно рассеивается. Подожди, пока исчезнет совсем. Дышать им верная смерть». Вскоре в воздухе призрачно висели лишь желтоватые всполохи, потом исчезли и они. Таурус позвал своего спутника вперед. Они направились к кустам, и Конан ахнул. В тени, вытянувшись, лежали пять огромных рыжеватых фигур. Огонь их мрачных глаз померк навсегда. В воздухе витал сладковатый аромат. «Они умерли без единого звука», — пробормотал кемереец. «Таурус, что это был за порошок?» «Его сделали из черного лотоса, цветки которого распускаются в затерянных джунглях Кхитая, где обитают только желтокудрые жрецы Юня». Эти цветы поражают нас смертью любого, чих их ноздрей коснётся их запах. Коно напустился на колени рядом с огромными телами, уверяя себя, что они действительно не способны причинить вред. Он покачал головой. Магия экзотических земель была таинственной и страшной для варваров севера. Почему ты не можешь убить солдат в башне таким же образом, спросил Кеммериец. Потому что это был весь порошок, которым я обладал. Добыча его было подвигом, который сам по себе уже был достаточным, чтобы прославить меня среди воров всего мира. Я украл его из каравана, направлявшегося в Стигию, вытащив золотой мешочек из объятий великого змея, который охранял его, не разбудив. Ну, пойдём во имя Бела. Неужели мы потратим всю ночь на разговоры? Они скользнули сквозь кустарник к сверкающему подножию башни. И там Таурус жестом приказал молчать и размотал верёвку на одном конце которой был крепкий стальной крюк. Коナン понял его замысел и не задавал вопросов, когда Немедеюцу ухватился за верёвку чуть ниже крюка и стал раскручивать над головой. Коナン приложил ухо к гладкой стене и прислушался, но ничего не услышал. Очевидно, солдаты внутри не подозревали о присутствии чужаков, которые издавали не больше звуков, чем ночной ветер, гуляющий среди деревьев. Но варвара охватила странная нервозность. Возможно, все дело было в львином запахе, который стоял повсюду. Таурус бросил веревку плавным, сильным движением своей могучей руки. Крюк полетел вверх и внутрь необычным образом, который трудно описать, и исчез за инкрустированным ободом. Видимо, он зацепился крепко, так как осторожное подергивание, а затем и более сильное, не привели ни к скольжению, ни к падению. Удачно, получилось с первого броска, пробормотал Taurus. Ярварварский инстинкт Конона заставил его резко повернуться, ибо смерть, настигавшая их, не издала ни звука. Бросив мимолётный взгляд к Мириэцу, видел гигантскую рыжую фигуру, стоящую вертикально на фоне звёзд, возвышающуюся над ним для смертельного удара. Ни один цивилизованный человек не смог бы двигаться так быстро, как двигался варвар. Его меч холодно сверкнул в звездном свете с каждой унцией отчаянных нервов и силы, стоявших за ним, и человек и зверь упали вместе. Бессвязно ругаясь под нос, Таурус склонился над клубком тела и увидел, как шевелятся конечности его товарища, пытающегося вырваться из-под огромного груза, навалившегося на него. Один взгляд показал испуганному немедийцу, что лев мертв, его череп расколот пополам. Он ухватился за тушу, и с его помощью коонна надбросил её в сторону и поднялся, всё ещё держа меч, с которого капала кровь. Ты ранен, парень, вскрикнул Таурус, всё ещё озадаченный удивительной стремительностью произошедшего. Нет, клянусь кромом, ответил варвар. Но это был самый близкий к смерти удар, какой я когда-либо получал за всю мою жизнь. Почему проклятый зверь не зарычал, когда нападал? В этом саду всё странное, сказал Таурус. «Львы нападают беззвучно. И другие опасности тоже. Ну, а пойдем». При этом убийстве не было слышно ни звука, но солдаты все равно могли услышать, если они не спят или не пьяны. Тот зверь был в другой части сада и избежал гибели от цветов. Но, конечно, больше живых тварей тут нет. Мы должны взобраться по этой веревке. Я даже не буду спрашивать кемерийца, по плечу ли ему это. «Если она выдержит мой вес...» Проворчал Коно, начищая мечи траву. Она выдержит втрое больше моего, ответил Таурус. Она соткана из локонов мёртвых женщин, которые я забрал из их могил в полночь и вымочен в смертоносном вине дерева Упаса, чтобы придать силу. Я пойду первым. Следуй за мной. Немедиус ухватился за верёвку, обвив её вокруг колена, начал подъём. Он поднимался как кошка, несмотря на кажущуюся неуклюжесть из-за его веса. Кеммериц последовал за ним. Верёвка раскачивалась и крутилась, но им это не мешало. Оба совершали и более трудные восхождения. Высокон над ними сверкал драгоценный обод, выступающий из острого перпендикулярную стену. Этот факт значительно облегчал восхождение. Они молча поднимались всё выше и выше. Огни города по мере подъёма становились всё дальше в поле их зрения. Звёзды над ними всё больше тускнели от блеска драгоценных камней на ободе. Вот Таурус протянул руку вверх и ухватился за сам обод, подтягиваясь и переваливаясь через него. Конон в мгновение остановился на самом краю, заворожённый огромными драгоценностями, блеск которых ослеплял глаза. Алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, бирюза, лунные камни, усыпанные мерцающее серебро, как звёзды. На расстоянии казалось, что их блеск сливаются в пульсирующий белый блик, но теперь вблизи они переливались миллионами радужных оттенков и огней, гипнотизируя его танцующими переливами. "Это сказочное богатство Таурус", прошептал он. Но Анимедис нетерпеливо ответил: "Давай же, если мы завладеем сердцем, это и всё остальное будет нашим". Конан взобрался на сверкающий обод Уровень вершины башни был на несколько футов ниже обода из драгоценных камней. Она была плоской и состояла из какого-то тёмно-синего вещества, украшенного золотом, которое отсвечивало в свете звёзд, так что вся она напоминала широкий сапфир, усыпанный блестящей золотой пылью. Напротив того места, где они взобрались, находилось что-то вроде камеры, построенной на крыше. Она была из того же серебристого материала, что и стены башни, украшенная узорами из мелких драгоценных камней. Единственная дверь была из золота, её поверхность буквально изрезана чешуёй и покрыта драгоценными камнями, сверкающими как лёд. Конон бросил взгляд на пульсирующий океан огней, раскинувшийся далеко внизу, затем посмотрел на Тауруса. Немедийц вытягивал верёвку наверх и сматывал её. Он показал Конону место, где зацепился крючок. На долю дюйма Астрио погрузилась под большую пылающую драгоценность на внутренней стороне обода. «Удача снова была на нашей стороне», — пробормотал он. «Крюк и наш общий вес чудом не вырвали этот камень. Следуй за мной. Настоящий риск нашей затеи начинается прямо сейчас. Мы в логове змея и не знаем, где он прячется». Как преследующие друг друга тигры, они прокрались по темному, тускло поблескивающему полу и остановились перед сверкающей дверью. Ловко и осторожно Таурус попробовал ткнуть ее рукой, Она поддалась без сопротивления, и спутники заглянули внутрь, напрягшись, ожидая чего угодно. Через плечо Немедийца Конон разглядел переливающуюся комнату, стены, потолок и пол которой были усыпаны огромными белыми драгоценными камнями, ярко освещавшими её и казавшимися единственным источником света. Казалось, здесь нет жизни. "Ну-ка, парень", прошептал Таурус. "Подойди к краю и оглядись по сторонам". Если ты увидишь солдат в саду или что-нибудь подозрительное, возвращайся и скажи мне. Я буду ждать в этой комнате. Конан не видел в этом ничего разумного, и слабое подозрение к своему спутнику коснулось его настороженной души, но он выполнил просьбу Тауруса. Когда он отвернулся, Немедеец проскользнул в дверь и закрыл её за собой. Конан прокрался по краю башни и вернулся к исходной точке, не заметив никакого подозрительного движения в смутно колышущемся море листьев внизу. Он повернулся к двери, и вдруг из глубины комнаты раздался придушенный крик. Поражённый кимириец прыгнул вперёд. Сверкающая дверь распахнулась, и Таурус предстал перед ним в холодном свете. Он покачнулся, губы его разошлись, но из горла вырывался лишь сухой хрип. Ухватившись за золотую дверь, он выскочил на крышу, а затем рухнул вниз головой, хватаясь за горло. Дверь захлопнулась за ним. Конан, приседая как пантера на охоте, ничего не увидел в комнате за спиной пораженного немедийца в то короткое мгновение, когда дверь была приоткрыта, если только это не было обманом света, из-за которого казалось, что по сверкающей двери промелькнула тень. Ничто не последовало за Таурусом на крышу, и Конан склонился над ним. Немедийц уставился на него с расширенными остекленевшими глазами, в которых почему-то читалось «страшное недоумение». Его руки вцепились в горло, изо рта с булькающим звуком потекла пена. Потом он вдруг застыл, и изумленный кеммериец понял, что его напарник мертв. И кеммериец осознал, что Таурус умер, не зная, какая смерть поразила его. Конан с недоумением смотрел на загадочную «Золотую дверь». В этой пустой комнате со сверкающими драгоценными камнями стенами смерть пришла к принцу воров так же быстро и таинственно, как он обрек на гибель львов в саду внизу. Варвар осторожно провел руками по полуобнаженному телу мужчины в поисках раны, но единственные следы насилия были между плечами, высоко у самого основания бычьей шеи. Три маленькие ранки, выглядевшие так, словно в плоть глубоко вогнали три гвоздя и вытащили. Края этих ран были чёрными, и от них исходил слабый запах гниения. Отравленные дротики, но в таком случае они должны остаться в ранах. Он осторожно подошёл к золотой двери, толкнул её и заглянул внутрь. Комната была пуста, её заливало холодное пульсирующее сияние мириада драгоценных камней. В самом центре потолка он заметил любопытный узор чёрный восьмиугольник, в центре которого четыре драгоценных камня сверкали красным пламенем, непохожим на белое сияние остальных драгоценностей. В другом конце комнаты находилась ещё одна дверь, похожая на ту, перед которой стоял он, только без чешуйчатого узора. Не из этой ли двери пришла смерть, и сразив свою жертву, она отступила тем же путём, закрыв за собой дверь, и Мириатц вошёл в комнату. Его босые ноги не издавали ни звука на хрустальном полу. В комнате не было ни стульев, ни столов, только три или четыре шелковые софы, расшитые золотом и украшенные странными змеиными узорами, а также несколько окованных серебром сундуков красного дерева. На некоторых висели тяжелые золотые замки, другие стояли открытыми. Их резные крышки были откинуты, открывая взор у кемерийца груды драгоценностей в небрежном буйстве великолепия. Конан ругался под нос. В эту ночь он увидел больше богатств, чем ему когда-либо снилось в самых смелых снах, и у него закружилась голова при мысли о том, какова должна быть стоимость драгоценности, которую он искал. Варвар стоял в центре комнаты, наклонившись вперед, настороженно высунув голову, держа меч наперевес, когда смерть снова беззвучно обрушилась на него». Летящая тень, пронёсшись по сверкающему полу, была его единственным предупреждением, и инстинктивный прыжок в сторону спас ему жизнь. Он успел мельком увидеть волосатый чёрный ужас, который мелькнул мимо него с лязгом окаленных клыков, и что-то брызнуло на его обнажённое плечо, обжигая, как капли жидкого адского пламени. Он отпрыгнул назад, подняв меч и увидел, как ужас ударился о пол, крутанулся и с ужасающей скоростью метнулся к нему. Гигантский чёрный паук, каких и люди видят только в кошмарных снах. Он был размером со свинью, и его восемь толстых волосатых ног с бешеной скоростью передвигали туловище по полу. Четыре злобно сверкающих глаза светились ужасным разумом, а с клыков капал яд, который, как знал Коннэн по ожогу на плече, куда попало всего несколько капель, когда существо ударило и промахнулось, нёс быструю смерть. Это был тот самый убийца, который спустился с насеста посреди потолка по нити паутины на шею Немидиица. Глупцы не догадались, что верхние покои охраняются так же хорошо, как и нижние. Эти мысли промелькнули в голове Конана, когда чудовище бросилось на него. Киммериец высоко подпрыгнул, и оно пронеслось под ним, повернулось и бросилось обратно. На этот раз он уклонился от броска боковым прыжком и ударил в ответ, как кошка. Его меч перерубил одну из волосатых ног, и он снова едва спасся, когда чудовище устремилось на Конона, злобно щелкая клыками, но существо не стало преследовать его. Повернувшись, оно проскочило по хрустальному полу и взбежало по стене к потолку, где на мгновение присело, глядя злобными красными глазами. Затем, без предупреждения, оно метнулось на стену, оставив за собой цепочку склизкого сероватого вещества». Коно надступил назад и уклонился от летящего тела, а затем бешено пригнулся, чтобы не попасть под летящий паутинный канат. Разгадав намерения монстра, он рванулся к двери, но тварь оказалась быстрее, и липкая нить, перекинутая через дверь, перекрыла выход. Он не осмелился попытаться перерубить её мечом. Кимериец знал, что она прилипнет к лезвию, и прежде чем он успеет её срихнуть, чудовище вонзит клыки ему в спину. Тогда началась отчаянная игра. Смекалка и быстрота человека сравнились с чудовищной ловкостью и скоростью гигантского паука. Он больше не метался по полу в лобовом нападении и не бросался телом во врага. Он метался по потолку и стенам, пытаясь поймать его в длинные петли липких серых паутинных нитей, которые он разбрасывал с дьявольской точностью. Эти нити были толстыми, как канаты. И Конан знал, что когда они обовьются вокруг, его отчаянной силы не хватит, чтобы вырваться на свободу, прежде чем чудовище нанесет удар. По всей комнате продолжалась эта дьявольская игра, в полной тишине, если не считать учащенного дыхания человека, ни громкого шарканья его босых ног по блестящему полу, кастаньетного скрежета клыков чудовища. Серые нити лежали на полу, они петляли по стенам, покрывали сундуки с драгоценностями и шёлковые диваны, и свисали с уморочными фестонами с усыпанного драгоценностями потолка. Благодаря быстроте глаз и мускулов Конона остался невредим, но липкие петли проносились мимо него так близко, что царапали обнажённую кожу. Он знал, что не всегда сможет избежать их. Ему приходилось не только следить за свисающими с потолка нитями, но и смотреть на пол, чтобы не споткнуться о лежащие там петли. Рано или поздно липкая паутина закрутится вокруг него как питон, и тогда, попав в кокон, он окажется во власти чудовища. Паук мчался по полу камеры, за ним извивался серый канат. Конон высоко подпрыгнул, перемахнув через софу, с быстротой колеса чудовище взбежало по стене, и канат, поднявшись с пола, как живой хлестнул к имирицу по лодыжке. Он упал, судорожно дёргая за паутину, которая держала его как стальные тиски или спираль питона. Волосатый дьявол мчался вниз по стене, чтобы завершить захват. Доведённый до исступления, Конон схватил Ларец с драгоценностями и со всей силы швырнул его. Этого движения чудовище не ожидало. Массивный снаряд, сметая чёрные мохнатые ноги и пройдя сквозь брюхо, ударился о стену с глухим хрустом. Брызнула кровь и зеленоватая слизь, и раздробленная масса вместе с лопнувшим сундуком с драгоценными камнями упала на пол. Раздавленное чёрное тело лежало посреди огненного буйства драгоценных камней, рассыпавшихся по нему. Волосатые ноги бессцельно двигались. Умирающие глаза красновато блестели среди мерцающих драгоценных камней. Коннн огляделся, но никакого другого ужаса не появилось, и он принялся за освобождение от паутины. Вещество цепко держалось за лодыжки и руки, но наконец оно освободился, и взяв меч, проложил себе путь среди серых витков и петель к внутренней двери. Какие ужасы скрывались внутри, он не знал. Кровьkem мирица бурлила: "Изойдят так далеко, преодолев столько опасности", и он наполнился решимостью дойти до мрачного конца приключения, каким бы он ни оказался. И варвар чувствовал, что драгоценности, которую он искал, нет среди многих так небрежно разбросанных по сверкающей комнате. Сняв петли с внутренней двери, он обнаружил, что она, как и остальные, не заперта. Он задался вопросом, знают ли солдаты внизу о его присутствии, кон он находился высоко над их головами, и если верить легендам, они привыкли к странным звукам в башне над ними, зловещим звукам и крикам агонии и ужаса. Образ Яры засел у него в уме, и Варвар устал и не по себе. Открыв золотую дверки в Мириитц, увидел лишь серебряные ступени, ведущие вниз, тускло освещённые непонятным откуда взявшимся светом. Он молча спустился по ним, держа в руке меч. Кон он не услышал ни звука, и вскоре подошёл к двери из слоновой кости, украшенной кровавыми камнями. Варвар прислушался, но изнутри не доносилось ни звука. Только тонкие струйки дыма или ни востелились из-под двери, неся с собой диковинный экзотический запах, незнакомый кимирийцу. Под ним серебряная лестница уходила вниз и исчезала в темноте, а наверху, в блистенистого проёма не раздавалось ни звука. У него было жуткое ощущение, что он один в башне, где обитают лишь призраки и фантомы. Глава 3. Он осторожно прижался к двери из слоновой кости, и она бесшумно распахнулась. На мерцающем пороге кона на стол бинел, как волк в незнакомой обстановке, готовый в любой момент вступить в бой или бежать. Он смотрел в большую комнату с куполообразным золотым потолком. Стены были из зелёного нефрита, пол из слоновой кости и частично покрытый толстыми коврами. Дым и экзотический аромат благовоний поднимались от жаровни на золотом треножнике, а за ним на мраморной кушетке сидел идол. Конан в ужасе уставился на него. Тело было мужское, обнаженное, зеленого цвета, а голова – кошмар и безумие. Слишком большая для человеческого тела, она не имела никаких признаков человечности». Коонн уставился на широко расставленные уши, изогнутый хоботок, по обе стороны которого торчали белые клыки, увенчанные круглыми золотыми шариками. Глаза были закрыты, словно тварь пребывала во сне. Отсюда и пошло название Башня слона, ибо голова этого существа была очень похожа на головы зверей, описанных шумитским странником. Это был бог Яры. Где же тогда должен был находиться драгоценный камень, как не выдали, ведь камень назывался Сердце слона. Когда Конн он подошёл, устремив взгляд на неподвижного идола, глаза этого существа внезапно открылись. Кимиреец застыл на месте. Это не изображение, это было живое существо, запертое в камере. То, что он не взорвался мгновенно в порыве убийственного бешенства, факт измеряющий его ужас, который парализовал варвара на месте. Цивилизованный человек в его положении искал бы сомнительного убежища в выводе, что он безумен. Киммерийцу же не пришло в голову сомневаться в своих чувствах. Он знал, что находится лицом к лицу с демоном старшего мира, и это осознание лишило его всех способностей, кроме зрения. Хобот ужаса пришёл в движение и поднялся. Топазовые глаза уставились невидящим взглядом, и Конан понял, что чудовище слепо. Вместе с этой мыслью оттаяли и нервы, и кемерийец молча отступал к двери. Но существо услышало. Чуткий хобот протянулся к нему, и ужас снова обездвижил Конана, когда существо заговорило странным, заикающимся голосом, который не менял ни тона, ни тембра. Кимерис знал, что эти челюсти никогда не были созданы или предназначены для человеческой речи. Кто здесь? Ты пришёл снова мучить меня, Яра? Неужели ты никогда не закончишь? О, як коша! Неужели нет конца мучениям? Слёзы катились из невидимых глаз, и взгляд Конона остановился на конечностях распростёртых на мраморной кушетке. И он знал, что чудовище не поднимется, чтобы напасть на него. Он распознал следы дыбы и раскалённое клеймо пламени. И как бы ни был он твёрд духом, он с ужасом смотрел на уродливые обрубки, которые, как подсказывал ему разум, когда-то были конечностями, такими же прекрасными, как его собственные. И вдруг весь страх и отвращение покинули его, сменившись великой жалостью. Что это было за чудовище, как он не мог знать, но свидетельства его страданий были столь ужасны и жалки, что к мирице охватилась странная ноющая тоска. Он не знал почему. Он только чувствовал, что смотрит на космическую трагедию и от стыда съёжился, как будто на нём лежала вина целой расы. "Я не яро", сказал он. "Я всего лишь вор. Я не причиню тебе вреда. Подойди, чтобы я мог коснуться тебя", зашеппело существо, и кон он неуверенно приблизился. Его меч безвольно болтался в руке. Чуткий хобот высунулся и ощупывал его лицо и плечи, как ощупывает слепой, и прикосновение его было лёгким, как девичья рука. "Ты не из дьявольской расы Яры", вздохнуло существо. "Тебя отличает чистая ярость пустоши. Я знаю твой народ издревле". «Я знал его под другим именем в давние-давние времена, когда другой мир устремил свои драгоценные шпили к звездам. На твоих пальцах кровь!» «Паук в комнате наверху и лев в саду», — пробормотал Конан. «Ты так же убил человека этой ночью?» — ответил другой. «И в башне наверху смерть. Я чувствую и знаю». Да, пробормотал Коナン. Принц Ларов лежит там мёртвый от укуса паразита. Ага, странный нечеловеческий голос возвысился в каком-то низком напеве. Убийство в таверне и убийство на дороге. Я знаю и чувствую. А третя совершит волшебство, о котором не мечтает даже Яра. О, волшебство избавления! Зелёные боги Яга. Снова потекли слёзы. Изстёрзанное тело раскачивалось в такт разнообразным эмоциям. Конн смотрел на это всё ещё недоумевая. Затем конвульсии прекратились. Мягкие, лишённые зрения глаза обратились к Кимирицу. Хобот поманил к себе. О, человек, слушай, сказал странное существо. Для тебя я ужасен и чудовищен, так ведь? Не отвечай, я знаю, но думаю, и ты покажешься мне таким же странным, если б я мог тебя увидеть. Кроме этой земли есть много миров, и жизнь принимает разные формы. Я не бог и не демон, но плоть и кровь, как ты, хотя вещество частично отличается, а форма отлита по-другому лекало. «Я очень стар, о, человек из пустынных стран. Давным-давно я прибыл на эту планету вместе с другими людьми моего мира, с зеленой планеты Яг, которая вечно кружит во внешнем краю этой вселенной. Мы пронеслись сквозь пространство на могучих крыльях, которые доставили нас сквозь космос быстрее света, потому что мы воевали с королями Яга и были побеждены и изгнаны». Но мы не смогли вернуться, ибо на земле наши крылья сохли и опали с наших плеч. Здесь мы жили отдельно от земной жизни. Мы сражались со странными и ужасными формами жизни, которые тогда ходили по земле, так что нас стали бояться и к нам не приставали в тусклых джунглях Востока, где мы устроили свою обитель. Мы видели, как люди выросли из обезьян и построили сияющие города Валузии, Камели и Камории их сестёр. Мы видели, как они дрогнули перед натиском языческих Атлантов, Пиктов или Мурицев. Мы видели, как океаны поднялись и поглотили Атлантиду и Лемурию, и острова пиктов, и сияющие города цивилизации. Мы видели, как выжившие пикты и атланты строили свои империи каменного века и разрушались, ввязываясь в кровавые войны. Мы видели, как пикты погрузились в бездонную дикость, а атланты снова в вероломство». Мои видели, как новые дикарии устремились на юг завоевательными волнами от полярного круга, чтобы построить новую цивилизацию с новыми королевствами под названием Нимедия и Кот и Аквилония и их сёстры. Мы видели, как ваш народ поднялся под новым именем из джунглей обезьян, которые были атлантами. Мы видели, как потомки лемурийцев, переживших катаклизм, вновь поднялись через дикость и двинулись на запад под именем гирконейцев. И мы видели, как эта раса дьяволов, выживших в древней цивилизации, существовавшей до того, как затонула Атлантида, вновь обрела культуру и власть. Это проклятое королевство Замора. «Все это мы видели, не помогая и не мешая непреложному космическому закону, и один за другим умирали, ибо мы, яги, не бессмертны, хотя наша жизнь подобна жизни планет и созвездий. Наконец остался я один, грезящий о былых временах среди разрушенных храмов, затерянного в джунглях Кхитая, которому поклонялась как богу древняя желтокожая раса». Затем появился Яра, сведущий в тёмных знаниях, передаваемых в со времён варварства, ещё до того, как затонула Атлантида. Сначала он сидел у моих ног и постигал мудрость, но он не был удовлетворён тем, чему я его научил, ибо это была белая магия. А он желал злых знаний, чтобы поработить королей и насытить звериное честолюбие. Я не стал учить его ни одному из чёрных секретов, которые я обрёл не по своему желанию в течение веков, но мудрость его оказалась глубже, чем я предполагал. Хитростью, добытой в сумрачных гробницах тёмной Стигии, он заставил меня разгласить тайну, которую я не собирался раскрывать, и, обратив мою собственную силу против меня, поработил. «Ах, боги яга! Горька чаша моя с того часа! Он поднял меня из затерянных джунглей к Китая, где серые обезьяны танцевали под трубы желтых жрецов, а подношения из фруктов и вина заваливали мои разбитые элтари. Я больше не был богом для добродушных обитателей джунглей. Я был рабом дьявола в человеческом обличье». И снова слезы хлынули из невидящих глаз. Он заточил меня в этой башне, которую по его приказу я построил для него за одну ночь. Огнём и дыбой он сломил меня и странными неземными пытками, которых вам не понять. В агонии я давно покончил бы с собой, если бы только мог. Но он оставил меня в живых, искалеченного, ослеплённого и сломленного, чтобы я выполнял его нечестивые приказы. И вот уже 300 лет я исполняю его волю, сидя на этом мраморном ложе, запятнав свою душу космическими грехами, а мудрость преступлениями, потому что у меня не было другого выбора. Но не все древние секреты оно вырвало у меня, и последним даром ему будет колдовство крови и драгоценности. Ибо я чувствую приближение конца времён. Ты, рука судьбы, Я прошу тебя, возьми драгоценный камень, который ты найдёшь на этом алтаре. Конон повернулся к указанному алтарю из золота и слоновой кости и взял большую круглую драгоценность, прозрачную как малиновый хрусталь, и понял он, что это сердце слона. Теперь о великой магии, о могущественной магии. такой какой земля не видела прежде и не увидит большего все миллионы миллионов тысячелетий кровью моей жизни я заклинаю его кровью рождённый на зелёной груди яга грезищего в далёком голубом просторе космоса Возьми свой меч, человек, и вырежь моё сердце. Затем сожми его так, чтобы кровь потекла по красному камню. Затем спусться по этой лестнице и войди в чёрную комнату, где сидит я, разовернувшись в лотос и мечтает о зле. Произнеси его имя, и он пробудится. Положи перед ней этот камень и скажи: "Яг коша дарит тебе последний дар и последнее заклинание". Затем быстро покинь башню. Не бойся, путь будет тебе ясен. Жизнь человека не жизнь яга, и смерть человека не смерть яга. Позволь мне освободиться из этой клетки из сломанной слепой плоти, и я снова стану йогом яга, увенчанным утром и сияющим, с крыльями, чтобы летать и ногами, чтобы танцевать, и глазами, чтобы видеть, и руками, чтобы ломать. Неуверенно приблизился Коннн, и як коша или йог, словно почувствовав его неуверенность, указал, куда ему следует ударить. Коннн сжал зубы и глубоко вонзил меч. Кровь потекла по лезвию и руке, а чудовище забилось в конвульсиях, а затем утихло. Уверенный, что жизнь ушла, По крайней мере, жизнь в его понимании Конан принялся за страшную работу и быстро достал нечто, что, по его мнению, должно было быть сердцем этого странного существа, хотя оно и отличалось от всех, которые он когда-либо видел. Держа пульсирующий орган над пылающей драгоценностью, он надавил на него обеими руками и на камень хлынул поток крови. К его удивлению, она не стекала, а впитывалась в драгоценный камень, как вода впитывается в губку. Осторожно держа драгоценность, он вышел из удивительной комнаты и подошёл к серебряным ступеням. Он не оглядывался назад. Он инстинктивно чувствовал, что в теле лежащим на мраморной ложе происходят какие-то изменения, и ещё больше чувствовал, что они такого рода, которые не должны быть замечены человеческими глазами. Он закрыл за собой дверь из слоновой кости и без колебаний спустился по серебряным ступеням. Ему и в голову не пришло проигнорировать данные ему инструкции. Он остановился перед дверью из чёрного дерева, в центр которой был вделан ухмыляющийся серебряный череп, и открыл её. Он заглянул в комнату из чёрного дерева и увидел, что на чёрном шёлковом диване возлежала высокая, стройная фигура. Перед ним лежал жрец и колдун Яра, глаза его были открыты и расширены испарениями желтого лотоса. Они смотрели вдаль, словно устремленные в пропасти и ночные бездны, недоступные человеческому пониманию. «Яра!» — сказал Конан, словно судья, выносящий приговор. «Проснись!» Глаза мгновенно прояснились и стали холодными и жестокими, как у стервятника. Высокая фигура в шёлковой одежде поднялась и грозно возвысилась над киммерийцем. Пясс. Его шипение было похоже на голос кобры. Что ты здесь делаешь? Конон положил драгоценность на стол из чёрного дерева. Тот, кто послал этот камень, велел мне сказать: "Яг коша дарит тебе последний дар и последнее заклинание". Яра отшатнулся. Его тёмное лицо стало пепельным. Драгоценный камень больше не был кристально чистым. Его мутные глубины пульсировали и мерцали, а по гладкой поверхности проходили любопытные дымчатые волны меняющегося цвета. Словно загипнотизированный, Яра перегнулся через стол и взял драгоценный камень в руки, вглядываясь в его затенённые глубины, словно магнит, вытягивающий из тела содрогающуюся душу. И пока Коннн смотрел, он подумал, что глаза должно быть разыгрывают его. Ведь когда Яра поднялся с дивана, жрец показался ему гигантского роста. Теперь же он увидел, что голова Яры едва достаёт ему до плеча. Он моргнул, недоумевая, и впервые за эту ночь усомнился в собственном рассудке. Затем он с потрясением понял, что жрец уменьшается в росте, становится всё меньше перед его взором. С отстранённым чувством он смотрел, как человек смотрит спектакль, погружённый в ощущения всепоглощающей нереальности. Кимирийц больше не был уверен в собственной идентичности. Он знал только, что смотрит на внешнее свидетельство невидимой игры огромных внешних сил, недоступных его пониманию. Я растал не больше ребёнка. Теперь он, как младенец, раскинулся на столе, продолжая хвататься за драгоценность. И вот колдун внезапно осознал свою судьбу и вскочил, выпустив драгоценный камень. Но он все уменьшался, и Конан увидел, как крошечная фигурка пигмея бешено мечется по столешнице из черного дерева, размахивая крошечными ручками и крича голосом, похожим на писк насекомого. Он уменьшился до того, что огромная драгоценность возвышалась над ним, как холм, и Конан увидел, как он прикрыл глаза руками, словно защищаясь от бликов, и зашатался, как безумный. Он чувствовал, что какая-то невидимая магнитная сила тянет ярок к драгоценному камню. Трижды он бешено метался вокруг него по сужающемуся кругу, трижды пытался повернуться и выбежите из-за стола. Затем с криком, который слабым эхом отозвался в ушах наблюдателя, жрец вскинул руки и побежал прямо к пылающему шару. Нагнувшись поближе, Конан увидел, как Яра взбирается по гладкой изгибающейся поверхности непостижимым образом, словно человек, поднимающийся на стеклянную гору. Теперь жрец стоял на вершине, всё ещё вскидывая руки и произносил жуткие имена, известные только богам. И вдруг он погрузился в самое сердце драгоценности, как человек погружается в море, и Конан увидел, как дымчатые волны сомкнулись над его головой. ке мереец различил его в багровом сердце драгоценности, снова кристально чистым, как человек видит сцену вдали, крошечную на большом расстоянии, а в сердце камня появилась зелёная, сияющая крылатая фигура с телом человека и головой слона, больше не слепая и не калека. Ярв скинул руки и бросился бежать, как бежит безумец, а по пятам за ним мститель Затем, словно лопнувший пузырь, великая драгоценность исчезла во вспышке радужных отблесков, и столешница из черного дерева лежала голая и пустынная. Такая же голая, как знал Конан, и мраморная ложа в комнате наверху, где лежало тело того странного транскосмического существа по имени Ягкоша и Йога. Кемериец повернулся и выбежал из палаты, спустившись по серебряной лестнице. Он был настолько ошеломлен, что ему не пришло в голову выбраться из башни тем же путем, каким и вошел в нее. Спустился по извилистому тенистому серебряному колодцу и очутился в большой комнате у подножия сверкающей лестницы. Там он остановился на мгновение, вошел в комнату солдат. Он увидел блеск их серебряных доспехов, блеск украшенных рукояти и мечей. Они сидели, сгорбившись у пиршественного стола, их сумрачные плюмажи мрачно развивались над опущенными шлемами. Они лежали среди игральных костей и упавших кубков на залитом вином лазуритовом полу. И он знал, что они мертвы. Обещание было дано, слово сдержано. Колдовство ли, магия ли, или падающие тени огромных зеленых крыльев утихомирили веселье, Конон не мог знать, но его путь был свободен. И серебряная дверь распахнулась, обрамлённая белизной рассвета. Киммириус вошёл в колышущийся зелёный сад, и когда рассветный ветер обдал его прохладным ароматом роскошных зарослей, он вздрогнул, как человек, пробуждающийся ото сна. Он неуверенно обернулся, чтобы посмотреть на загадочную башню, которую только что покинул. Был ли он околдован и очарован? Приснилось ли ему всё то, что казалось уже прошло? Приглядевшись, он увидел, как сверкающая башня покачнулась на фоне багрового рассвета, и её усыпанный драгоценными камнями обод заискрился в нарастающем свете и разбился на мириады сверкающих осколков.